Можно все постигнуть. Не верьте. Те, которые говорят так, не знают, что такое разум. Они не понимают, что волнует, что интересует в тех работах, которые считаются одними умственными работами. Мне представляются разум и чувство тесно-притесно переплетенным клубком. Одна нить — разум, другая — чувство и всегда они друг с другом соприкасаются. И когда в этом клубке рядом мертвое и живое, разве может быть сила, разве может быть какая-нибудь работа с помощью такого помертвелого, чуть не загнившего клубка? Цитируется по книге Баландин Вернадской «Жизнь, мысль, бессмертие. Москва, 1979, страница 93». Одним из активных исследователей проблемы научного творчества с позицией диалектического материализма являлся Кедров. Им, в частности, был выделен ряд этапов творческого процесса и проанализировано их значение. В книге «День одного великого открытия» на примере анализа открытия Менделеевым периодического закона химических элементов Кедров раскрывает содержание каждого из этапов этого сложного процесса, Руководствуясь документальным материалом, он показывает, что все этапы творческого процесса Менделеева были максимально сознательными. Роль интуиции в данном случае сохраняется лишь на уровне нащупывания идеи, которая бы объединила в систему результаты ранее полученных частных решений. Именно этот момент сам Менделеев выразил известными словами «Все в голове сложилось, а выразить таблицей не могу». Кедров. День одного великого открытия. Москва, 1958, страница 161. Своеобразной формой интуитивного озарения явился тот факт, что к концу рабочего дня Менделеев уснул и увидел таблицу во сне. Кедров вполне допускает возможность появления подсознательной мысли во время сна. Дмитрий Иванович действительно мог увидеть во сне свою систему, Переписанный из черновика Набела, иначе говоря, ему действительно могло присниться, будто он переписывает созданную уже им таблицу элементов в обратном порядке. В черновике элементы располагались так, что более легкие стояли под более тяжелыми. В беловом экземпляре, напротив, более легкие стояли над более тяжелыми. Там же страница 163. Далее Кедров заключает, что открытие периодического закона и создание системы представляют собой две взаимообусловленные, неразрывно связанные стороны единого нераздельного творческого процесса. Справедливо отмечаю, что для совершения выдающегося научного открытия нужны такие личностные качества ученого, как решимость, чтобы не останавливаться на полпути, смелость мысли, чтобы видеть дальше и лучше своих предшественников и современников, мужество, чтобы пойти против течения и сломать веру большинства, Кедров переходит к тем объективным обстоятельствам, которые делают необходимыми эти качества. Одним из этих обстоятельств является наличие определенного познавательного препятствия, барьера на пути к открытию истины, который ученому требуется преодолеть. Научное открытие с этой точки зрения и есть революционное преодоление познавательного барьера. Многих выдающихся ученых, работающих в самых различных областях науки, всегда интересовал вопрос о психологических особенностях творческой деятельности и тех условиях, которые необходимы для продуктивного творчества. Пожалуй, наиболее последовательно охарактеризовал эти условия Вернадской. Главными из них он считал следующие ⁇ проводить детальный анализ, видеть за частным общее, не ограничиваться описанием явления, а глубоко исследовать его сущность и связь с другими явлениями, не избегать вопроса почему, прослеживать историю идей, собирать как можно больше сведений о предмете исследований из литературных источников, преимущественно научных обращаясь к оригиналам, изучать общие закономерности научного познания, думать о том, как думаешь, связывать науку с другими областями знания, с общественной жизнью, не только решать проблемы, но и находить новые, нерешенные.